Глава 35. Роберт Стертен. «Все инстинкты твердили, что я должен вернуться в замок, должен быть рядом со своей истиной, защищать ее и оберегать. Да, должен был, как и должен был всеми силами спасти свою любимую, пусть она и не была моей истинной парой». В голове настоящий хаос, и холодный ветер, бросающий хлопья снега, подхваченный из гор, мне совсем не помогает. Да, моя животная ипостась требует, чтобы я остался со своей истинной парой, а я всеми силами сопротивляюсь этому желанию. Складывалось впечатление, будто я повторно предаю арелу, Пусть ее уже и нет в живых. Мысли сами возвращаются к девушке, которая заняла ее тело. Интересно, каково это? Очутиться в незнакомом мире, рядом с незнакомыми людьми. Хорошо, что она попала под крыло клезести, иначе бы не справилась, хотя характер у нее что надо, да и язычок подвешен, с ней в нашем мире не пропадет. Может быть, по времени и с разводом. Чем она займется, когда останется в этом мире, совершенно одна. Кто будет оберегать ее, заботиться. Стоило представить, как у новой Ари появляется поклонник, который дарит ей всю эту нежность, как сдерживать и контролировать дракона становится труднее. Он уже хочет разорвать этого выдуманного персонажа на части, лишь бы он не приближался к девушке. Чувствую, справиться со всем этим будет трудно. Но об этом подумаю позже. Сейчас нужно полностью сконцентрироваться на «здесь и сейчас», чтобы это «потом» когда-нибудь наступило. Дракон Рейхрат сразу же взял руководство над всеми драконами. Все летели за ним, поднимались в небо, и никто не смел ослушаться. В принципе, как и я. Была в этом драконе такая сила, что даже мой молодой не стал показывать характер, а покорно склонил перед сильнейшим голову. Как только мы набрали высоту и смогли нормально оглядеться, Рейхрад повис в воздухе. «Нам нужно разделиться!» — услышал низкий рокот в своей голове, чего все тело завибрировало, словно подчиняясь очередному приказу. «Демихрад! Роберт! Брунхрад! Стейхрат, Летите к северным горам!» Близко не приближайтесь. Используйте только зрение и чутье. Если там воздействие не магическое, а с помощью оружия, то мы можем пострадать. Если заметите что-то необычное, просьба подать зов. Зов? Удивился я в своей голове, но Райхрат все услышал. Демиихрат объяснит. Благодаря зову мы можем общаться на расстоянии. Я повернулся к так называемому демихрату и тут же его узнал. Это был тот самый дракон, который устроил за мной слежку. После того, как меня поместили в темницу, я даже не вспоминал о нем. Не до того было. Но сейчас был рад, что дракон в полном здравии и готов к очередному бою». Димий Храд фыркнул и полетел к Северным горам, а мы последовали за ним, пока Рейхрат распределял остальных драконов на оставшиеся горы. Опасность могла прийти отовсюду. Как я понял ранее, с горами мог общаться новый управляющий в замке. Естественно, мы его с собой не взяли, но и навряд ли он мог сказать что-то толковое, если общался с ними на уровне эмоций. Как только мы стали подлетать к горам, Димихрат тоже посоветовал разделиться. Драконы растерянно оглядывались, не понимая, что именно необходимо искать, но спорить никто не стал. Я же подлетел к своему участку и стал внимательно все рассматривать. На первый взгляд ничего не изменилось, хотя мне и было трудно рассуждать на эту тему. Горы как горы, я практически возле них не летал. То ли дело чистокровные драконы, которые уже хорошо изучили эту местность. По совету Рейхрата я подключил все свои инстинкты. Слух, чутье, зрение, но как бы не ни старался, ничего не замечал, и от этого злился только больше. Вдруг мы где-то просчитались, вдруг Рубиус планирует что-то другое, могли ли меня подставить другие драконы? Все эти мысли мешали сосредоточиться, но стоило увидеть Храта, который на всей скорости летел к горам, явно что-то заметив, как я отогнал от себя все сомнения и поспешил вслед за драконом. Ветер свистел между горами. Я ускорился, чтобы догнать Демихрата, или хотя бы попытаться до него докричаться. Но дракон летел к горе так быстро, что я не успевал. Он следил только, когда он подлетел максимально близко. А затем в глаза ударил яркий свет. И последнее, что я заметил, как Демихрат падает вниз. Не знаю, откуда у меня появились силы. Наверное, открылось второе дыхание». Но стоило только увидеть, как дело Демейхрата безжизненным кулем несется к острому утесу, как из горла непроизвольно вырвался рев, привлекающий внимание остальных драконов. Чутье подсказывало, что подмога уже летит. Краем глаза я даже заметил, как в горе полетели двое драконов, но это не отменяло того, что Демейхрат падал и мог разбиться». Сердце сжалось от ужаса. Время вокруг будто бы остановилось. Я чувствовал, как адреналин наполняет тело, а инстинкты буквально кричали, что необходимо действовать. Я схватил Демейхрата когтями за хвост за несколько мгновений до удара. Остановка была такой резкой, а ветер сильным, что нас буквально отбросило в сторону. Но удар, который мы испытали, был ничем по сравнению с тем, что могло бы произойти с Демейхратом, если бы я не замедлил его падение». Боль прострелила все тело, а мое крыло неестественно выгнулось. Дракон взревел, и мне пришлось приложить титанические усилия, чтобы обуздать его и не дать возможность захватить власть над своим сознанием. А как только я посмотрел на Диме Храта, то понял, что дело плохо. Дракон дышал, и я чувствовал, что сердце его еще бьется, но очень медленно, а из груди дракона обильно текла кровь. Скорее всего, вспышка, которая меня ослепила, попала в его грудь и стала причиной падения. «Идиот!» — фыркнул я, как только у Демихрата получилось открыть глаза. «Зачем рисковал? Твой отец сказал, чтобы мы не проявляли геройство, а сообщали, если найдем что-нибудь подозрительное». «Вали к мамочке, Роберт!» — безлобно усмехнулся в голове голос Демихрата. «Если такой правильный, то мог не лететь за мной следом, а дождался бы, когда прилетит Рейхрат, и все ему показал». «Тогда бы ты разбился!» «Ты об этом не особо думал, когда оставил меня погибать после боя!» «Я был уверен, что ты восстановишься», — попытался оправдаться, так как и самому было неприятно от произошедшего. «Я не держу зла», — ответил Демихрат, и с каждым новым словом его голос звучал тише, к тому же глаза дракона снова закрылись. «Тебе нужно передохнуть», — уверенно заявил я, — «и восстановиться. Дальше мы сами». «Ты куда?» — Демихрат вновь на меня посмотрел. «Твое крыло! Я что-нибудь придумаю». Оставив Демихрата на выступе и убедившись в его безопасности, я попытался взлететь, но боль была невероятной. Дракон внутри меня снова взревел, давая понять, что летать мы не сможем. Тогда я вцепился острыми когтями в каменные выступы и стал уверенно ползти вверх, чувствуя, как подо мной мелкие камушки падают вниз. Я отвлекся всего на минуту. Посмотрел вниз, чтобы узнать, не падают ли эти камни на дракона, а когда поднял голову вверх, первое, что увидел, это огромную снежную лавину, и она как раз спускалась на нас с Хратом.